Предложение остановиться в моем доме Олег почему-то отвергает, толком даже не объясни причину. Не то чтобы сильно расстраиваюсь из-за этого, но приподнятое настроение начинает скользить вниз. Глупость, конечно, но мне хотелось в какой то веке побыть гостеприимным хозяином когда, наконец, появилась такая возможность. Я даже мебель новую в гостевую спальню привез и повара нанял на всю будущую неделю. Мы-то с Никой сами очень редко дома едим, а когда такое происходит, обычно заказываем еду из ресторана. Стараясь не заморачиваться из-за отказа друга и не принимать его на свой счет, отвожу семью Тумановых в гостиницу, после чего возвращаюсь на работу. Добравшись до офиса, сразу погружаюсь в дела. Тружусь до тех пор, пока за окном не начинает темнеть. С Олегом договорились вечером поужинать где-нибудь в центре, обсудить важные насущные вопросы. Но когда я звоню другу, выясняется, что у Мелкого поднялась температура. Еще и Даша тоже неважно себя чувствует после перелета. И Олег переносит нашу встречу на другой день. Сбросив вызов, откидываюсь на спинку кресла и задумчиво смотрю в потемневший монитор. Все-таки семейная жизнь очень изменила Олега. Раньше друг был помешан на работе намного больше, чем даже я. Теперь для него нет ничего важнее семьи, чего нельзя сказать о нас с Никой. Мы как были с ней эгоистами оба, так и остались. Штамп в паспорте ничего не изменил. Но если раньше меня это вполне устраивало, то теперь от чего-то печалит. Стареешь, что ли? На столе начинает светиться и вибрировать мой телефон. Перевожу ленивый взгляд на экран гаджета и обнаруживаю там номер Никитина. Да, тут же беру я трубку. Кость, прости, что только сейчас звоню, денек выдался сумасшедший. Не у тебя одного. Ну, как там дела? Интересуюсь я, смотрю на вечернюю Москву. Хороша чертовка, особенно в огнях и с высоты птичьего полета. Ну, в общем, ничего сильно страшного у девушки твоей не обнаружилось, ушиб только до сотрясения. «Сообщает Никитин. Но я ее оставлю у себя на несколько дней, пусть побудет под наблюдением, чтобы перестраховаться. Да и губу зашили, шрама не будет». «Отлично, спасибо, Илюх. Ты ее завтра навестить не планируешь, случайно?» «Приезжай во второй половине дня, я тоже там буду. Можем сходить, потом куда-нибудь выпить. Сто лет ведь не виделись». Обязательно сходим как-нибудь, Илюха, но завтра я не могу. День уже расписан по минутам. Еще Олег прилетел. Туманов, что ли? Да, он. Ого, привет, меня передавай. И если вдруг ему понадобятся медицинские услуги, пусть обращается. Хорошо, передам, Илья. Ты мне все-таки счет за услуги свои скинь. И еще просьба одна у меня к тебе будет. Ну какой счет, Костя? У меня рука не поднимется с тебя деньги брать. «Говори, что нужно еще сделать?» «Ты, когда девушку выписывать будешь, отправь водителя какого-нибудь из своих домой ее отвезти. Ну, или такси организуй». «Хорошо, спасибо». «Да не, за что ты ведь знаешь, что я перед тобой в долгу». «Брось», — усмехаюсь я. «В каком еще долгу? Ничего ты мне не должен». «Я помню и ценю твою помощь», — отвечает Никитин. Если бы не ты, моей клиники уже и не было бы. Ладно, Илюх, ничего особого я и не делал. Давай, в общем, созвонимся потом. Да, конечно, счастливо, Кость. Счастливо. Пока иду к машине, на парковке звоню жене, чтобы выяснить, планирует ли она ехать сегодня домой или нет. Оказывается, не планирует. Сегодня у меня полный фарш, Кость. Буду допоздна. У себя переночую. Жалобно произносит в трубку Ника. А ты? «Я тогда тоже у себя переночую», — взываюсь я. Да, при наличии общего дома у каждого из нас есть еще по отдельной квартире рядом с работой. Кому-то это может показаться странным. Не так давно я бы и сам счел такой расклад очень сомнительным. Но в Москве из-за больших расстояний многие семейные пары практикуют подобное. Особенно трудоголики вроде нас с Никой. Лишние часы в пробках лучше потратить на работу или сон. Это рационально. «А что, друзья твои не прилетели?» — спрашивает жена. «Прилетели, но решили остановиться в гостинице». «Ясно. Завтра у тебя что там? Разгребешь свой фарш?» «Не знаю, кое завтра еще собрание, учредителей. Так не вовремя, но я постараюсь все успеть. Соскучилась». «Я тоже». «Напишешь тогда?» «Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Собираюсь уже сбросить вызов, но в последний момент передумываю. «Ника, подожди». «А?» — спустя пару секунд отзывается жена. «Может, мы с тобой отпуск возьмем внеплановый? Слетаем куда-нибудь отдохнуть. Только без телефонов и без ноутбуков». «Без телефонов и ноутбуков?» — из трубки доносится скептический смешок. «Ты сам-то веришь в это?» «Все возможно, если сильно захотеть». «Ну, не знаю, в ближайшие два месяца точно нет, а потом у меня выставка». А чего это ты вдруг? Сам же говорил, что у тебя тоже завал. У таких, как мы с тобой, всегда завал. Надо иногда делать перерывы. Отдыхать, посвящать время друг другу. Ника тяжко вздыхает в трубку. Костя, да я бы рада. Но, честно, пока даже примерно не представляю, как подобное провернуть. Давай попозже это обсудим. Ладно? Ладно. Ну, тогда пока. Пока целую тебя. И я целую. В этот раз сразу сбрасываю звонок и убираю телефон в карман. Я уже дошел до своего автомобиля и разглядываю на предмет повреждений. Днем было не до того. Но бампер абсолютно цел и невредим. Будто и не сбивал сегодня на этой машине человек. Та ангелочек-светлячок, может, ты и привиделась мне? Да нет же, вот и Никитин недавно звонил. Усмехаясь своим мыслям, кажется, мне и правда пора в отпуск. Ну, какие вмятины могла оставить эта пушинка? Отскочила как мяч, а моей тачкой можно заборы таранить при желании, ничего с ней не будет. Остаток вечера я провожу в обнимку с пиццей за просмотром какого-то тупого американского фильма. Пытаюсь расслабиться, но в итоге просто вырубаюсь прямо на диване. Утром, когда я уже еду обратно в офис, мне снова звонит Никитин. Это настораживает, что там случилось. «Да!» — гаркаю на всю машину, принимая вызов по громкой связи. «Кость, привет! Н не занят? Есть минутка поговорить?» «Привет, Илья! Говори!» «Девушка твоя хочет уехать из клиники сегодня, не дожидаясь выписки!» «Говорит, на работу надо!» «А ее, по-хорошему, еще хотя бы пару дней под наблюдением подержать!» «Не говоря уже о работе!» «Больничный ей нужен недели на две! Сотрясение все-таки не шутки!» Но она ничего даже и слушать не хочет. Скажи ей, пусть сначала долечится, потом на работу выходит. Передай, что это моя личная просьба. Если в деньгах дело, я компенсирую. Хорошо. А если она все равно будет настаивать? Не будет. Если вдруг все-таки будет, набери меня опять. Хорошо. В остальном все нормально у нее. Как тебе сказать? Медсестра мне передала, что она плачет все время. И я сам оба раза всегда заходил к ней, и она с красными глазами была. Не мое это, конечно, дело, но ты бы поговорил с ней, Кость. Илюх, я понятия не имею, что с ней. Мы вчера только познакомились. Точнее, как познакомились, я сбил ее, она мне под колеса бросилась. А, вот оно что. Ты же врач, сделай что-нибудь, я не знаю, психолога какого-нибудь там к ней... «Приставь! Пусть побеседует, выяснить, что случилось!» Ей предлагали, но она наотрез отказалась, сказала, в этом нет необходимости, и все у нее хорошо. «Ясно. Ладно, Илюх, ты, главное, сотрясение вылечи у нее хорошо». «Хорошо, понял». Сбрасываю вызов, нервно стучу пальцами по рулю, отстраненно глядя на дорогу. Плачет она все время. «Ну, кто ж тебя обидел, светлячок?» Снова тычу пальцем в монитор на приборной панели, набираю одного из своих парней, занимающихся безопасностью. Здравствуйте, Константин Георгиевич, раздается в трубке спустя секунду. Леша, привет. У моего друга Ильи Никитина есть медицинский центр. Ну, ты знаешь. В этом центре девушка одна сейчас лещится после ДТП с сотрясением. На вид лет восемнадцать-двадцать. Зовут тая, худенькая, высокая блондинка. Другой информации о ней нет. Проблемы какие-то у нее. Надо выяснить аккуратно, какие. Выясним, Константин Георгиевич? Отлично. Жду.